Глава первая. Утром мир показался не таким безрадостным. В окно светило солнце, и поэтому даже будильник не раздражал. Я включила музыку в ВК и начала собираться на работу. Сегодня я на смене одна, так что будет немного тяжело, но я любила свою работу. Что может быть лучше, чем приносить людям радость? Я работала флористом в цветочном магазине и любила создавать нежные и необычные композиции. Это как создавать что-то необычное и новое, потому что никогда не знаешь, что в конечном итоге получится. Когда я уже выходила из квартиры, то услышала звук входящего сообщения. Малыш, давай встретимся вечером в нашей кафешке. И следом пришла фотография кота из Шрека. Ну вот как ему можно отказать? Люблю же, заразу. Хорошо, но с тебя капучино. Хоть луну с неба. А если я поймаю тебя на словах? И я тебе ее нарисую. Как, кстати, твоя картина. Все не то. Не пойму, что мне не нравится. Пара какая-то неестественная, как по мне. Есть стойкое желание все сжечь. И я тебе сожгу. Шли свой шедевр. Только жду правду. Когда я тебе врала. Прилетело фото. Я открыла картинку и застыла посреди дороги. Да, о таком надо предупреждать. Перейдя дорогу, взглянула еще раз. Потом решила позвонить, чтобы не отвлекаться на буквы, потому что сказать мне хотелось многое. Убью! Очень лаконично. И тебе привет. «Привет! Я серьезно! Испортишь картину, я тебя прибью! Подари лучше мне! Я в спальне повешу и буду любоваться!» «Тебе что, серьезно понравилось? Мне кажется, там такой бред!» «Пусть и дальше кажется, тогда точно у меня окажется!» «Малыш, если она тебе понравилась, я и так тебе ее подарю! Мне все же видится, что она банальна!» «Поцелуй не может быть банальным!» – не согласилась. «Ладно, я уже к работе подошла. Вечером тогда жду тебя с картиной. Но капучино все-таки с тебя». «Договорились». День пролетел незаметно. Я мечтала о картине и Петрове. А клиенты не давали мне хандрить, подкидывая интересные заказы. Только вечером смогла выдохнуть. Закрыв магазин, я пошла в нашу любимую кафешку. Она была недалеко от дома и работы, и мы часто там прятались от дождя или жары. Небольшое уютное место с вкусным кофе и сладостями. Друг уже был на месте и терпеливо ждал моего появления. «Леша, привет!» – поздоровалась, садясь напротив него. «Ты сегодня не притащила с собой злую Асю?» – спросил он, с опаской заглядывая мне за спину. «А что, соскучился по злюке?» – усмехнулась я, беря в руки меню. «Боже, упаси по ней скучать!» – пробурчал он. «А по мне хоть скучал?» – с надеждой спросила я. «Конечно, я скучал по моей милой девочке». «Я сейчас расплачусь. Рассказывай, Петров, зачем позвал?» «Ася, Ася, никакой в тебе романтики». «От романтики сердца бьются, знаешь ли, а мне оно еще понадобится». Я бегала в парке. В наушниках звучала песня «Мой океан – это ты», а в голове мелькал последний разговор с Лешей. «Ася, я решил жениться». «Что?» Я поперхнулась кофе от такой новости, так что ему пришлось постучать меня по спине. «Жениться, — говорю, — собрался», — повторил он, убеждая, что это была не галлюцинация. Пришлось брать себя в руки, хотя хотелось кричать и громить все вокруг, но я только усмехнулась. «Петров, о таком надо предупреждать, а не так огорошивать». Горечь все же не получилось скрыть, но он не обратил внимания. «Я сам не ожидал, так все закрутилось, но я без нее жить не могу, поэтому какой смысл ждать?» «Леш, я понимаю, любовь и все такое, но жениться-то зачем так быстро?» «А что ждать?» «Ну да, что ждать?» – пробормотала в ответ. «И когда свадьба? Меня хоть пригласишь?» «Конечно приглашу, ты будешь почетным гостем». «Почетный гость! Я бы предпочла быть невестой!» С горечью подумала я но, конечно, ничего ему не высказала. «Ладно, горе-жених, я за тебя очень рада, но у меня еще дел полно. Давай мою картину, и я пошла». «Хорошо, а ты поможешь мне кольцо выбрать?» спросил он, окончательно разбивая мне сердце и передавая картину. «Помогу, конечно», с трудом ответила. «Я точно мазохист». «Тогда давай завтра вечером я за тобой заеду и поедем в ювелирку». «Хорошо», с трудом выдавила из себя улыбку пока. Спасибо за картину». Я бежала все быстрее, пока не стала задыхаться. Хотелось себя так замучить, чтобы лечь и спать без задних ног. Но, боюсь, о сне я забуду надолго. Дома я приняла душ и, наконец, сняла с картины трепицу, в которую она была завернута. Вблизи она была еще более прекрасна и почему-то внушала мысли, как будто это мы с Лешей. Я повесила картину перед кроватью и заснула, любуясь на нее. Во сне мы с Петровым танцевали вальс и целовались. Так же нежно и трепетно, как на картине. А потом я бросала свадебный букет и была самой счастливой. И почему нельзя остаться во сне?